Это громадные глиняные здания в несколько этажей, составленные из прилепленных друг к другу отдельных комнаток. Дома поднимаются террасами, и каждый этаж имеет плоскую крышу. Этажи сообщаются между собой приставными деревянными лестницами.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 Это был деревенский полицеймен. Он тоже с головой был завёрнут в байковое белое с голубым одеяло. Не взирая на его высокое звание, обязанности у него были довольно мирные и необременительные. Он сказал нам, что его дело гонять по утрам детей в школу. Он пригласил нас зайти за ним завтра утром в эту школу. Он отправится показывать нам деревню. Сегодня уже поздно, и люди ложатся спать. Разговор этот мы вели стоя у ручья, протекавшего между домами. Широкое бревно, переброшенное через ручей, служило мостом. Ничего не напоминало здесь о 1935 году. И наш автомобиль, смутно выделявшийся в темноте, оказался только что прибывший уэльсовской машиной времени. Мы вернулись в Таос. За 5 минут мы проехали несколько сотен лет, которые отделяли индейскую деревню от Таоса. В городе светились магазины. У обочин стояли автомобили.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 Далеко от железной дороги и имеющего всего лишь две тысячи жителей, ресторанчик был хорош. Подавали здесь молчаливые молодые индианки, за которыми присматривал человечек с печальным лицом виленского еврея. Он же принял у нас заказ. Это и был сам Дон Фердинанда. Наше определение подтвердилось только наполовину –